Глава пятая. «Онни». Здравствуйте. На каникулах нам дали задание поймать какое-нибудь насекомое и понаблюдать за ним, чем я и занималась, когда пришло ваше письмо. Невозможно описать, как я переполошилась. У меня вырвался такой дикий вопль, что даже моя цикада в коробке от испуга застрекотала еще громче. Оно и не удивительно, ведь ответ пришел на письмо, отправленное не весь когда. Я уже и думать про вас давно забыла. Не передать, какими только словами я себя не ругала за ответное письмо. И мама меня прописочила по полной программе за то, что я отдала 500 вон чужому человеку. Было бы замечательно, если бы вы вернули мне монетку. Нехорошо это, без всякого зазрения совести, присваивать себе деньги несмышленой малолетки. Отправив письмо, я почти месяц неустанно молилась по ночам. Просила, чтобы от вас пришел ответ. И что же? Около двух лет играть в молчанку, делая вид, что ничего не произошло, и тут на тебе. Как ни в чем не бывало вдруг объявиться да к тому же еще и обозвать меня воровкой. После моих слов вы навряд ли отдадите мою монетку обратно. Но я все же не могу не высказаться. Неужто вы еще не пришли в себя? Какой такой интернет? Что за начальная школа? Больше ничего не желаю слышать про эту вашу медленную почту. Послушайте меня. Сейчас 1984 год. Очень прошу. Возьмите уже себя в руки, наконец. Как так вышло, что и два года назад, и сейчас, там у вас все еще 2016 -й. Надеюсь, хотя бы через сто лет вы не будете утверждать, что по-прежнему живете в 2016-м. Прошу прощения, но я уже совсем не та пигалица, что получила первое письмо. Тогда, по своей наивности, я искренне переживала за вас. Но не сейчас. Я тоже уже перешла в пятый класс народной школы и вполне могу отличить правду от лжи. Может, вы узнаете Ури Геллера, того самого иллюзиониста со сверхъестественными способностями, который силой мысли перемещает предметы и сгибает ложки? Вот и у нас в классе некоторые ребята возомнили себя фокусниками типа Ури Геллера с экстрасенсорными способностями. Они думают, если еще чуток потренируются, смогут передвигать предметы и мгновенно перемещаться во времени и пространстве. Может, вы тоже, как и они, считаете себя обладательницей дара преодолевать границы времени?» Наш учитель назвал Ури Геллера шарлатаном. «Мол, вовсе это никакие не сверхъестественные способности, а всего-навсего трюки» при помощи которых все фокусники обманывают людей. Вы тоже надеетесь сыграть со мной подобную шутку? Или просто чокнулись, надышавшись дымом от угольного брикета? Если так, то попробуйте попить рассола из мульки мчхи. Мульки мчхи. из пекинской капусты, приготовленное в большом количестве воды. В любом случае, если вернете мои 500 вон, то я сделаю вид, что никаких писем не было и не стану о вас рассказывать маме с папой. 8 августа 1984 года. Иню, которая все еще надеется на возврат пятисотенной монетки.